Глава 12 Сведения, полученные от Токкаты, повергли меня в шок. Два фрегата, два авианосца, полтора десятка эсминцев и вдвое больше корветов. И это только половина флота вторжения. Слишком много. Альтаир, при всем его бурном развитии, в последние годы никак нельзя было считать выдающейся военной державой. И вдруг полноценная боевая операция, да еще и такими представительными силами... Сколько всего авианосцев у Альтаира? 6? 8? И если 4 из них в системе Дайнекс, то метрополия осталась считай без защиты. Что они будут делать, когда к ним в систему вломится ударное соединение ВКС Федерации? Странно все это. Я еще раз пролиснул переданный мне токатой список кораблей. Надо отдать должное Альтаирке, она, видимо, обладала прекрасной памятью, и к списку кораблей с названиями прилагался и список всех капитанов. Ну, почти всех, за исключением корветов и пары эсминцев. Эта девушка просто кладезь сюрпризов. Я вот, например, не был уверен, что смогу воспроизвести по памяти аналогичную информацию по нашему флоту. Хотя, чего я удивляюсь, та же Агата Уилсон, готов поспорить, сможет не только капитанов назвать, но и старпомов. Вероятно, таката -то из той же породы перфекционистов. Впрочем, это не суть важно. Главное, что она предоставила сведения, и их можно проверить при следующем сеансе связи. Теперь была моя часть сделки. Я поморщился при мысли о предстоящем разговоре с Фрейзером. Но деваться было некуда, кроме меня этого никто не сделает. И я пошел к его каюте, прикидывая по пути план разговора. Кивнув, вытянувшемуся при моем появлении дежурному офицеру и выслушав стандартное, за время дежурства происшествий не было, я зашел в каюту. Сэр, задержанный лейтенант Дугал Фрейзер, личный номер. При моем появлении десантник вскочил с кровати и встал по стойке смирно. Вольно, лейтенант, сурово сказал я. Сразу к делу. Вы идиот, Фрейзер. Так точно, сэр, бодро ответил тот. Единственное, что вас спасает, так то, что я не хочу пачкать в этой грязи репутацию своего корабля. Меньше всего мне нужны какие-нибудь дурацкие статьи в желтой прессе, где будут полоскать меня, вас и весь экипаж. Завтра-послезавтра прибудет флот, и максимум через неделю все будет кончено. Но я предлагаю вам, лейтенант, не ждать окончания этой битвы и написать рапорт об отставке по медицинским показаниям. Поймав удивленный взгляд Фрейзера, я пояснил. «Вы участвовали в бою, потеряли людей. Вполне себе причина для психологической травмы. Никто вам и слова не скажет, тем более, что рапорт я подпишу. Вам даже сохранят пенсию, если выслуга есть». «Спасибо, сэр», — неожиданно мягко ответил Фрейзер. «Мы не сильно-то ладили, и я не ожидал от вас понимания. Спасибо». «Поверьте, лейтенант, если бы дело было только во мне, я не раздумывая отдал бы вас под трибунал». Но обстоятельства сложились в вашу пользу. Так что меня благодарить не нужно. И я даже не буду спрашивать, зачем вы это сделали. Мне все равно. Единственное, чего я хочу, это больше никогда о вас не слышать. Через пару часов мы пристыкуемся к Гефесту. Там вы сойдете, и я забуду о том, что вы когда-то служили на моем корабле. Я понял, сэр. Жду рапорт через 30 минут. Дежурного я снимаю. Не наделайте новых глупостей и ни с кем до отбытия не разговаривайте. А лучше вообще не покидайте каюту. Прощайте, лейтенант. Не дожидаясь ответа, я вышел из каюты. Все прошло легче, чем я ожидал, и на душе стало заметно спокойнее. Я даже подумал, может оно и к лучшему, что Фрейзер проявил свою неуравновешенность так рано. Кто знает, чего он мог натворить, например, при обордаже вражеского корабля. Война вообще странная штука. Мы столько готовимся, проходим кучу тестов, тренировок, отборов, а в реальной боевой ситуации все равно находятся люди, которые ведут себя непредсказуемо. Кто-то паникует, а кто-то наоборот, как Фрейзер, теряет моральные ориентиры. Поэтому так важно знать свой экипаж и доверять ему. Закончив с Фрейзером, я направился в двигательный отсек. Отрывать командора Бьорна от работы вызовом к себе было неразумно. Он, в отличие от меня, был занят важным делом, а мне полезно размять ноги. Уже на подходе к корме я вживую увидел последствия обстрела. В коридоре обвалилась часть потолочных блоков, а на одной из стен явно виднелись следы пожара. Да и вообще наблюдался какой-то непривычный бардак. В самом двигательном отсеке было еще хуже. Кислород, понятное дело, откачали во избежание пожара, так что пришлось надевать специальную маску. Техники в легких скафандрах суетились вокруг огромного, местами разобранного кожуха двигателя. Повсюду что-то искрило, сверкало и неприятно гудело. Я поискал глазами Бьорна. Начальник инженерной службы копался в совершенно невероятном переплетении проводов под одной из распахнутых крышек и периодически требовал от техников принести ему тот или иной инструмент. «Командор Бьорн, аккуратно позвал его я. Тот обернулся, вытер грязные от масла руки от ткань скафандра и, явно недовольный тем, что приходится отвлекаться, ответил. «Да, сэр. Чем могу помочь?» «Мистер Бьорн, я хочу обсудить причины отказа правого двигателя в бою. Что это было?» Бьорн тяжело вздохнул и присел на пластиковый ящик. Похоже, будь у него сигарета, он даже закурил бы. «Да прав был этот мальчишка. Прав, черт его побери». «Ну, кто бы мог подумать, что этот чертов охладитель даст такой разбаланс?» «Это ж мизер, ерунда, а не варианты, поди ж ты...» «Вы провели диагностику, когда я приказал?» Осторожно спросил я. «Да, сэр, провел, конечно. Там все хорошо было. Бьорн тяжело выдохнул. Я не знаю, что там в итоге оказалось, может лопасть бракованная, может при сборке какой просчет, сейчас уже не узнаем. Вон, он махнул рукой за спину, половина двигателя в космосе летает. Но что-то было... И я не нашел. И чуть нас всех не погубил. «Командор», — я сел на ящик рядом, — «если вы действовали по инструкции, то вам не о чем переживать. Никто не требует, чтобы вы делали невозможное. Если это был заводской брак, то вряд ли вы способны были найти то, что пропустила флотская приемка». «Да знаю я эту приемку», — отмахнулся Бьорн. «За те бабки, что там крутятся, в это уж поверьте, могут не заметить вещи и посерьезнее». Вот на Лондоне башню номер один заклинивала при попытке ее поворота на правый борт, и это тяжелый фрегат. Уменьшенная огневая мощь в правой полусфере и потенциальная гибель нескольких сотен из за одного корыстного чиновника где-то на далекой земле. А у нас всего-то навсего эсминец, каких сотни по всей федерации. Я пожал плечами. Наше дело простое — выполнять устав и инструкции так что если вы все сделали правильно, не вижу смысла разворачивать из этого трагедию. У нас есть дела поважнее. Что с двигателями по итогу?» Бьорн заметно приободрился после моих слов. «Правый мы потеряли. Его не восстановить, только менять. Мы сейчас пробуем закольцевать оставшиеся элементы, чтобы убрать диспропорцию тяги. Давайте чуть попроще», — перебил его я. «Какой результат ожидать?» В общем, я планирую выжать из левого двигателя 65% от изначальной мощности до 20 минут работы в режиме форсажа на 100 110 тяги, сэр. Ну вот и отлично, командор. Больше не отвлекаю. Не забудьте про рапорт, отдельно укажите про диагностику и приложите протокол отчета. Есть, сэр, не скрывая удовлетворения, ответил он и, неуклюже встав с ящика, вернулся к работе. Я же направился в кают-компанию. «Мне определенно нужен был кофе, а может и коньяк». «Интересно, а на Гефесте есть бар?»